Глава 21. Секретная лаборатория. Планета Гидесмон, поверхность. Эон Арс. Прибыли по вашему приказанию. Отчитался Стракс, выступая впереди своего взвода. Зильт, согласно плану, озвученному накануне, перенес их следом за мной из другого транспортного шлюза в биомехах. Я же, переместившись Некоторое время просто разглядывал ледяной пейзаж, который в скором времени превратится в плоды апокалипсиса. Огромные ледяные гребни волн сообщали мне о наличии жидкой воды, замерзшей когда-то давно при неизвестных нам обстоятельствах. Такое снегом не наметёж. Перспективная планета, ничего не скажешь. Вот только что то мне подсказывало: мы здесь не одни. Сканируя ледяные пустоты, ученые обнаружили целые лабиринты лазов овальной, рваной формы, ведущие к огромным пещерам. Люди здесь на поверхности не живут, а исключительно под землей. Зато воздух чистый, если им вообще дышать можно. Один вдох при такой температуре, и ты выплюнешь легкие вместе со льдом из замерзшей жидкости в альвеолах. Пора спускаться. Действуем по сценарию 3 скомандовал я, активируя двигатель на минимальную мощность, спрыгивая вниз в пропасть. "Есть", послышалось у меня в переговорнике сразу два голоса Зельта и Стракса. Левитируя вертикально вниз, я старался держаться как можно ближе к отвесным скалам, попеременно уворачиваясь от выступов. Так было нужно, иначе нас засекут. Да и перемещение непосредственно к базе вызовет волновой всплеск которые поймают датчики. Ищи потом этих ученых и их секретные материалы в груде тлеющих осколков, выгоревших металлических конструкций. Сами люди эвакуируются по какому-нибудь заранее заготовленному сценарию. Поэтому ничего не оставалось, кроме как штурмовать скрытно, максимально оттягивая время до включения режима общей тревоги активировав глушилку инфравизора сканера, я прибавил мощности двигателю, зависая у самой земли, припорошённой льдинками, разметавшимися от движения воздуха следом. Подняв за собой целое снежное облако, я невольно ругнулся, забыв выключить переговорник. Кварк. Это приказ? уточнил Зельт. Команда Стракса приземлялась следом за мной, создавая целый снежный буран. «Хреново!» Нет, следи за другими группами. Досадливо произнес я, выводя на панель управления мехом сканер шифрованных каналов связи. Есть, последовал ответ моего первого помощника. Тем временем на панели высветилась информация по трём частотам: два неактивных канала и первый используется прямо сейчас. Подключился. Опять местные, пробурчал кто-то в эфире. Похоже на то, прошептала ему в ответ. Еле разобрал, помехи были дикие. Неужели у них нет даже элементарного шумоподавления? Фильтры высоких и низких частот древняя технология, уже как 3-4 столетия активно используемая всеми. А тут прям допотопный век. Аборигенов мне только не хватало. Мы точно по адресу? Посмотрел координаты. Все верно. Или, может, мои гении что-то напутали? Нет, определенно оно. Санары Trendnote засекли этот объект, и сканеры скрытно исследовали структуру здания до мельчайших деталей, маскируясь под общий радиофон. Однако услышанное напрягло. Про каких таких местных говорили эти двое. «Зельд», — позвал помощника по выделенному каналу. Проведи сканирование локации. Я перехватил инфу про местных. Ищи любые отклонения, а не найдешь по тепловизору. Расширь спектра анализа до малейших частотных колебаний полезного спектра. Есть. Датчик движения, а локатор тоже, уточнил он следом. Бестолку. Кругом буран, лишь захватишь массу ненужных данных. Капитан, отвлек меня Стракс от переговоров с помощником. Они открывают задвижку соседней шахты. Проверил по карте: вертикальная штольня разветвлялась на множество боковых коридоров. Тупиковая система приводила в уныние. Один неверный поворот, и мы в ловушке. Да уж, задачка. Поэтому решил не рисковать. Мимо нас, прокомментировал я в эфире. Поднимемся чуть выше. 20 минут на наблюдение. "Есть!" гаркнул командир штурмовиков, Чтил субординацию. Что не могло не радовать, вопреки кратковременной боли в ушах. Выполняя мой приказ, команда включила двигатели и поднялась на ближайший выступ отвесной скалы, прижимаясь к ледяным стенам. Многоуровневая маскировка творила чудеса. Если бы не система свой-чужой, то даже датчики моего довольно напичканного меха не засекли бы ничего абсолютно. Последовал за начальником штурмовиков и подключился к вражескому каналу связи. Ну, что там, прошамкала опять в эфире с характерным щелчком, означающим конец сообщения. Ничего, проворчал какой-то новый голос, более отчетливо. Ага. Значит, рядом. Посмотрел у себя на карте. Три объекта медленно передвигались по ущелью. Далее периферические камеры передали более детальную информацию. Это же армия пять тысяч!» Не выдержал кто-то из штурмовиков Стракса, комментируя с издёвкой. Что, серьёзно? «Отставить, Керт? Возмутился их начальник. А я решил не вмешиваться в этот милый междусобойчик. «Сто отжиманий по возвращению. Вынес свой вердикт гигант, еле влезший в мех, сам ростом с половину машины, но довольно проворный, да и эффективность его как солдата выше всяких похвал. "Есть", жалобно промямлил солдат. "А я не выдержал. Боевой дух должен быть на высоте, поэтому и вмешался". "Стракс, сначала выполните задание, потом и подумаешь о наказании или награждении". И действительно, не прошло и пары секунд, Как вдруг, внезапно из ледяной стены напротив выпали несколько крупных кусков снега, образуя довольно широкий лаз, из которого на всем ходу высыпалось десяток гуманоидов, огромных, мохнатых, обезьяноподобных, зубастых с серыми мордами. "Кварг, Зельд!» — ругнулся я в общий эфир. "Ты куда смотрел?" глянул на панель визоров и разных датчиков систем сканирования местности и слежения. "Моя машина ничего не поймала." Абсолютно ничего. Даже алокаторы молчали, хотя расстояние между ними было всего каких-то полсотни метров. Что, закономерно услышал недоуменный вопрос помощника. У нас тут местные пожаловали. Что с нашей поисковой системой? Вызови Транта, он там ничего не сломал? Правда, на разборке не было времени от слова совсем. Потому как и с нашей стороны в десятки метров осыпалась стена оттуда вывалилось еще больше. Двое стали принюхиваться, порыкивая. Остальные местные вступили в схватку с тремя мехами в лощине, отстреливающимися от толпы разъяренных гуманоидов. Но силы были явно неравны. Действуя быстро и не совсем здраво, я спрыгнул вниз, выкрикнув: "Стракс, за мной! Остальные рассредоточиться и прикрывать!" "Есть!" послышался в эфире нестройный ряд голосов команды. Два монстра успели добраться до меха раньше, и мне пришлось буквально стаскивать туши убитых двумя выстрелами в голову обезьяноподобных. А мех бедняги между тем успел изрядно пострадать. Однако цвет внешних диодов подсказывал, что капсула еще не вскрыта. Увернулся от промчавшегося мимо гиганта вдвое больше своих сородичей, посмотрел ему вслед и увидел подкрепление из еще пяти мехов лаборатории. Действуя по обстоятельствам, решил попробовать наладить контакт с этим пострадавшим. По праву спасителя, включил своему меху режим автобоя и на всякий случай АП-поле. Вдруг кто-нибудь решит опробовать на любимце Тонксвелла, например, плазматор. Друг коллекционер мне не простит. С того света достанет, чтобы высказать. Тем временем нашел канал, попытался связаться с пилотом, лежащего на снегу Арми 5000. А тот не очень-то был приспособлен к столь экстремальным температурам. По сути, у лабораторских от силы полчаса до полного окачинения. Живой уточнил, поднимая этот неповоротливый мех вертикально. Однако сервoпривода его изрядно погрызны в стычке, поэтому сбоили. Капитан, что с лабораторскими? уточнил Стракс, все это время успешно прикрывая меня от нападения гуманоидов. Остальная команда добивала местных и не решалась вступать в бой с армией 5000 без команды. А спасенный пилот молчал. потому попробовал еще раз наладить контакт. Я от самого канцлера. Третий взвод Кракса, 473, доложить обстановку. Включил командирский тон, чтобы звучало правдоподобно. Кстати, взвод такой действительно существовал. И Гран даже успел там послужить. Пока я его оттуда не вытащил, еле живого, прямо с больничной койки после провального задания ОКЗ. Мы вышли встречать провизию, но на нас напали. все таки ответил чужой солдат. И давно местные воруют ваш провиант. Уже год, отчитался пострадавший, прежде чем ко мне не приблизился другой мех из новенькой, относительно целенькой пятерки армии пять тысяч. Представься потребовала от меня это отребье по внешнему незащищенному каналу, транслируемому в воздух. Ко всему прочему, вражеские мехи нацелили на меня свои допотопные пушки. Вот за что люблю мою команду, так это за веру в командира. Никто даже не дернулся, зная далеко не про все функции моего меха, но и известного было достаточно. Удар лазера противника лишь впитается энергетической установкой, не причиняя вреда. Кстати об этом, выключил АП поле, помянув Форза нехорошими словами. За какую-то минуту заряд машины снизился на 15%. Вот только после секундного замешательства понял, что ошибся. Оказалось, АП поле и так самопроизвольно отключилось, сожрав 15% энергии двигателя. Так что будь у противников плазматоры, выжил бы на чистом везении. А эти тугодумы все соображали. И после минуты проверок наверняка моего серийного номера по военной базе, наконец активировали свои бластеры. Замерзшая трубка излучателя вообще-то при такой температуре для первых выстрелов будет греться пару секунд. Чем бойцы моей команды и воспользовались в отсутствии приказа капитана. Хм, не ожидал я столь быстрого раскрытия. В голове лишь пронеслось, а впитает ли ядро энергию излучения от этих пушек. Но проверить этого на практике так и не довелось. Не успели мехи выстрелить, как наши ребята их опередили, уложив армии пять тысяч подбитыми на снег. Причем всех разом одним дружным залпом, без моей команды. За что, конечно, спасибо. метили не в капсулы пилотов. Протокол номер шестнадцать. Защита капитана Арса любой ценой под мою ответственность. Взял на себя смелость Стракс, нарушив все мои инструкции. Ладно, с ним потом разберемся. Собрать капсулы и в купол скомандовал и включил форсированный режим двигателя. Волоча за собой калеку, который по-прежнему висел на руке моего меха, затем остановился и сам сделал то же самое. Содрал металлоорганическую защиту и вынул колбу, в которой пребывал спасенный мной солдат. Зря, конечно. Нет, не волочил солдата, а спешил под купол. Его заклинило. Проблематично. Даже если бросим солдату козы внутри, они все равно замерзнут. или их приговорят местные. Поэтому нашел в списке исполнительного листа двух инженеров своей команды для штурма лаборатории и отдал приказ: "Винс, Шорн, отвечаете за починку купола. А как закончите, попробуйте подключиться к системе безопасности, чтобы Тинт смог взломать систему по управляющей шине через подключенный передатчик". Есть, подчинились эти двое. А затем они полетели в сторону заклинившего механизма дергающего защитные листы туда-сюда, рискуя искорёжить геометрию титановой защиты. Того и гляди тот перестанет раскрываться, собираясь в эдакую гармошку. А когда мы влетели в другую штольню, переходами напоминавшую скорее улей, то я даже не успел отдать приказ. На экране высветился запрос на соединение, установленное ранее со спасенным мной пилотом. этот хоть додумался воспользоваться именно шифрованным каналом. Вы, капитан Арс, спросил тот нервно. Да, ответил немногосложно, тем более что по мини заметил приближение врагов. Между тем отправил приказ текстом на экраны всех мехов команды. «Рассредоточиться!» У нас инструкции на случай вашего появления, нервно прибавил спасенный пилот, чем немало меня смутил. Обычно вояки угрожают, а потом думают. Этот чуть ли не ревел, а когда я догадался о причинах, то крикнул в ответ: Лабораторию хотят взорвать? Да. Скорее всего, протокол самоуничтожения уже запустили, признался тут еле слышно. Так быстро? Они же еще не поняли, что это я. Им И не нужно. В случае прорыва любого врага инструкции все те же, добил меня спасенный. Ну ничего себе. Что они тут такое хранят? раз Готовы пожертвовать всем персоналом. Хотя, может и не всем? Людей эвакуируют? Успел задать вопрос, прежде чем по нам дали залп из армей 5.000 приблизившиеся защитники лаборатории. Нет. Паршиво. Правда, повезло еще, конечно, что их нерасторопные мехи требовали постановки в шахматном порядке, чтобы не задевать друг друга. Потому выстрелить успели только трое, встав в позицию. Выскочивший вперед меня страх своим мехом впитал пару ударов. Вот упрямец. Не дал проверить. Вот и ладно, Обойдемся без экспериментов. Потому я бросил капсулу, прокатив ее по металлическому решетчатому покрытию к стене, и закричал: "Третий", обозначая третий протокол не убивать и по возможности обездвижить. Выскочив у начальника штурмовиков из-за спины, приметил себе две мишени, единственные целившие в энергоустановку меха. Видимо, эти явно знакомы с моей технологией поглощения всеядного ядра. Врубил режим форсажа для распрыжки». Шаг в одну сторону, затем резко в другую. Увернулся от выстрелов и прыгнул вверх. Приземлился на одного самого левого, вырвав у него из-за спины капсулу. Та оказалась прикрыта только для виду, всего-навсего парой металлических листов. Потому отправил капсулу еще одного пилота катиться по полу, чтобы остальные солдаты не расстреляли своего ненароком. А по мне снова дали залп укрылся обездвиженным мехом, лишенным пилота, и определил по карте остальных. Стракс тем временем орал в эфире, приказывая прикрывать меня, затем пошёл на таран, сбивая на пол пару мехов с другого края. Показатели его энергосистемы взметнулись в критическую зону от перезаряда. Оттого приказал ему: "Включая пеполя, ты взорвешься». Да, технология поглощения имела свои недостатки. Но в условиях наличия прожорливой технологии Орза в этом вопросе установился хоть какой-то баланс возможностей. "Есть", прокричал мутант. Включил, заставляя тем самым лазерные залпы рикошетить от сферического выброса плазмы. "Опасно!" потому как часть ударов пришлись в мой новый приобретенный мехащит, а часть во врагов. Остальные попали в стены полукруглого тоннеля, в котором мы оказались, едва влетев в штольню. Сам подземный тоннель своей формой напоминал эдакую спираль с увеличением градуса уклона пола вглубь. Чтобы поддерживать горизонтальную плоскость, всюду в породу были вмонтированы металлические мелкие решетки на сваях. Противники тем временем поняли, что стрелять по нам бесполезно. Начальник их взвода решил сдаться ища со мной связи по новому шифрованному каналу. Настойчивое пиликание на панели повторилось несколько раз. Подключился. И вновь услышал ранее спасенного мной пилота. Видимо, оба еще и успели переговорить. Вот только как он там из капсулы это сделал, непонятно. По идее, все операционные усилители остались в броне, а в его пилотном модуле только мембрана микрофона да передатчик с шифратором. Если, конечно, моя информация об армии 5000 не устарела. Капитан Арс, спасите нас проорал он сходу, отважившись по сути на военное преступление. И другие мехи в подтверждении его слов побросали оружие на пол. Чего? Чего? о столь быстрой капитуляции даже в самых оптимистических планах не ожидал. Подвох крылся во времени, которого почти не оставалось на взлом системы детонации. Сколько до взрыва? уточнил, параллельно настраивая связь с Тинтом Лордженом. Минута. Тинт! проорал я, переключившись в новый канал связи. Бросай все! взлом по моим координатам, остановка системы детонации. В ответ хакер лишь промолчал, заставляя меня занервничать и еще раз проверить соединение. "Ты здесь?" крикнул ему, а следом еще добавил своего помощника. «Зельд! сколько можем эвакуировать в транспортные шлюзы?" "Не надо", наконец подал голос Лорджен. "Я уже почти достал. Только есть два автономных помещения, что там такое, правда, не знаю". Кварк лишь бы не баки со сжиженным газом или плазмой. Вдохнул, выдохнул и переключился в канал общения с военными лабораторией. Что в автономных помещениях 5683 и 3092? Уточнил, просматривая сводку по карте, оставленную гением взлома, который, судя по переданной им схеме, успел отключить половину заминированных помещений от системы самоуничтожения. Камеры с заключенными», — Ответил кто-то из этих двоих. А судя по клацающим звукам, еще и открыл какие-то свои источники данных. Следом поступил ответ от Зельта. Транспортные шлюзы заполнены оборудованием и ждущими своей очереди мехов для замены состава. Поэтому с эвакуацией сложно. Капитан Арс вызвал меня шорн. Двигатель титанового купола восстановлен. Спускаемся к вам? Да, ответил я, отчетливо понимая, что без них не обойтись при вскрытии автономных камер. Арс Детонация остановлена. Обрадовал меня Тинт, на что я поспешил поблагодарить, не сдержав эмоции. Спасибо. А Агений даже ответа не удостоил, отключившись следом от нашего персонального канала связи. Следом все таки решил порадовать остальных, вещая в общий канал связи. Самоуничтожение лаборатории все таки не удержался от паузы, нагнетая обстановку. Ибо полезно. Остановлено. В эфире послышались шумные вздохи в купе со щелчками. Правда, на всякий случай продолжил прикрываться мехом. Для порядка, подождав реакции других военных, вдруг выстрелят. Решив и дальше повоевать. Но нет. тени двигались. Потому скинул на пол броню без пилота и прошел к капсуле, в которой человек может находиться всего полчаса до состояния полного охлаждения. Так что времени все равно в обрез. Нужно этих двоих отнести в жилые помещения. О чем и приказал военным в армии 5000? Теперь мне нужна подробная информация по инфраструктуре лаборатории. Сколько еще кордонов защиты впереди и кто из ваших готов сдаться? Да, и поднимите еще одну капсулу с вашим. Их нужно доставить в жилую зону. Лабораторские подчинились беспрекословно, даже возражать не стали. Переслали все координаты и подняли товарища Правда, не успел я раскрыть данные, как вдруг ощутимая ударная волна от взрыва заставила мой мех пошатнуться. Кварк. Это сопротивление. Новые прибывшие солдаты пытаются добраться до залежей взрывчатки, передал начальник взвода Арми 5000, не дожидаясь моего вопроса. Поспешим, скомандовал я, указывая на шлюз впереди. Включил двигатели и взлетел для ускорения, затем уточнил место. Где? Пятый шлюз. Рядом с секретной лабораторией и камерой 3092, ответил всё тот же солдат, постоянно щелкая в эфире своим передатчиком. Посмотрел показания периферических камер, заметил за моей спиной мех Стракса, решившего защищать меня любой ценой. Фахавально, конечно. Однако других лабораторских таким образом не видно было. Пришлось смотреть по карте с данными датчиков. Часть наших летела сзади, замыкая процессию. И правильно подстрахуют от стрельбы в спину. Я открою шлюз, вырвавшись вперед, крикнул один из команды Стракса, пролетая мимо меня. Стоп! Что с кордонами? Впереди чисто. На третьем шлюзе есть еще десяток мехов. Основной бой идет у пятого. Жилая зона, судя по схеме, оказалась как раз за третьим шлюзом. И снова раздался взрыв. Так, кварку открытие. Отойди скомандовал, наведя плазматор. Выстрелил три раза в одну точку, организуя дыру приличных размеров как раз под пролет одного меха. Вас все равно отсюда потом эвакуируют, пояснил онемевшему начальнику взвода. Мы с моей командой полетели дальше. Вы заберите этого. И я опустил на землю капсулу с пилотом, не став дожидаться передачи, и ускорился вперед в организованную мной выемку, командуя следом. И ждите на месте. Вас перенесут на орбиталку на неделю. После завершения операции вернетесь, но уже в другие поселения. Я и моя команда включили форсаж, оставляя далеко позади явно устаревшие мехи, от которых и правда пользы будет меньше, чем вреда. А, -а, -а как же кордоны? Ты, командир, уточнил зачем-то. Ведь знал же, что вряд ли у казашника полез бы вперед на рожон». Не то, что я. И причем это не похвала. "Нет", подтвердил мою догадку солдат, потом приказал ему Соедини меня с ним. Осмотрел между тем следующий тоннель после шлюза по камере, сканером и картам. Чисто. Боковые ответвления вели к техническим помещениям, пневмопрессов, сжимающих мусор до толщины листа бумаги для переработки. Органик уже, который было не так уж и много, сжигали в печах, тех, что за третьим шлюзом. Зачем? Он один из сопротивленцев вместе с новыми прибывшими. Судя по удивленному голосу говорившего, понял, что действительно промахнулся. Оттого спросил следом: "А кто у вас за главного?" Однако ответ услышать не успел. Раздался новый взрыв, заставив мой мех подлететь в воздух. Ударная волна в этот раз даже достигла мое тело сквозь поглощающую вибрацию и не только оболочку капсулы. Дела плохи. Так и сейсмоактивность вызвать можно. Слушаю канале для связи появился еще кто-то. Судя по шуму, вещал прям с места стычки. Ваши точные координаты и сколько противников? Отправил вопрос, а сам стал настраивать свои часы на переброску наших мехов. Лаконичный ответ пришел следом, продублированный текстом. 405 509 035 83. Противники 11 мехов, армия 7399. Закончил настройку перемещения по присланным координатам. Рискнем, Иначе нас просто погребут прямо здесь вместе со всеми, потому приказал своим. Включить опиполе, перемещаю транспондером. Затем активировал перемещение на глубину 3583 метра и в следующее мгновение увидел страшное. Огромная зияющая воронка вентотверстий в которую уходила вся гарь от подожжённых мехов, которых здесь валялось с десяток, разбросанными тут-тут, то, то там, камнями разрушенной стены. Потому, недолго думая, выстрелил импульсной глушилкой, останавливая бой. И армии замерли на месте, не в состоянии пошевелиться. На все про все у меня минута. Выключить поле и тушить пожар, скомандовал в первую очередь, а сам кинулся вытаскивать капсулы с пилотами из горящих мехов. Потом будем разбираться, кто враг, а кто друг. Да оно и так было ясно. За огромными валунами ближе к воронке прятались 7 7399 модели мехов. Трое из них валялись, полыхая на полу. Подожжённых армей 5000 было больше, почти на порядок, точнее 12. Штурмовики из моей команды мгновенно потушили троих близких вакуумной пушкой. До остальных пришлось добираться. Еще трое готовы. Пришел отчет от подчиненных, А по завершении минуты о чужих мехов, полученного магнитной глушилкой, мы успели потушить всех. Однако, по нам дали залп, но промазали. Расстроенные прицелы вражеских пушек не позволили сразу выдать стопроцентную точность, а система экстраполяции траектории, так и вовсе, насколько мне известно, отсутствовала в этих моделях. Но это же ВКЗ. От них всего можно ожидать. Поэтому церемониться не стал. Уничтожить 7399. Еще раз отступил в сторону, увернувшись от лазерного выстрела, прыгнул и выстрелил по каменному обломку стены, образуя в ней зияющую дыру, открывшую прицелу сразу троих. Выпустил залп снарядов с автонаведением и снова увернулся. Однако ядро все таки впитало два лазерных попадания в композитную обшивку меха, оставив на корпусе лишь почерневшие от энергетического контакта метки. Готово, отчитался Стракс, перехватив решившего сбежать на выходе. Остальные армии тысяч занимались своими пилотами, вытаскивали, собирали капсулы у подбитых и в бой уже не вмешивались. Доложить, скомандовал я, подключая Стракса к старому каналу связи с военными лабораторией. Семеро мертвы, их капсулы вскрыты. Пятеро живы, трое потушенных чужие что с ними неизвестно. Отчитался начальник первого взвода штурмовиков. Ко мне подошли мехи моей команды с капсулами в манипуляторах, Оставляем их вам. Отправил приказ дружественному командующему мехов лаборатории, а сам поспешил к камере 3092, приказав своим: "За мной". Капитан Арс позвал зачем то спасенный ранее пилот. Мы добрались до жилых корпусов. Спасибо вам. Поспешил перебить его, пока благодарности не превратились в хвалебные речи. Что с остальными? Все живы? пришел лаконичный ответ. Радовало, что меня поняли и развивать тему не стали. А сам между тем подлетел к заклиненному шлюзу и позвал: "Шорн, на восстановление шлюза. Винс, нужно взломать камеру 3092, что по правую сторону от меня". Есть. Поступил двойной ответ моих подчиненных. Остальные столпились у меня за спиной. И только страх сравнивался, чтобы в случае чего прикрыть меня собой. Наверняка так и сделает герой штурмовиков. "Капитан", позвал подчиненный, подключившийся к панели управления камеры шлейф разъемом из инженерного снаряжения вмонтированного в руку меха у некоторых моделей. "Да, начну взламывать второй защитный контур, активируется код самоуничтожения", ответил Винс, не разрывая физического соединения с панелью. "Что показывают сканеры?" Уточнил у инженера я, а сам вновь отправил запрос Тинту на соединение. На что недовольный хакер только лишь бросил раздраженно. "Мы там третью орбиталку захватываем, кругом одни смертники. Если не срочно, то я отключаюсь". Пиликнул сигнал закрытия канала. Вот так подчиненные». "Капитан, там может быть человек, но показатели теплового визора не дотягивают до людских температур. Возможно, он в мехе?" "Хм, ну-ка, отойди." попросил инженера и вызвал на панели многофункциональный инструмент из правой руки своего бота. А следом приказал в общий канал связи: "Здесь я сам. Зачистить остальных указашников и отчитаться. Стракс, ты за главного". Солдаты моего наилюбимейшего взвода молча стали разворачивать свои мехи в сторону шлюза, и только Стракс решил оглушить своим зычным возгласом: "Есть! Я тем временем отправлял голосовой запрос коллекционеру, и потому получил от него недовольное: "Да отучи ты уже своего начальника орать или убавь у него громкость". На что не удержался от комментария: "Ты бы еще попросил подрезать ему голосовые связки". Тонг, помощь твоя нужна". "Слушаю". Тонк моментально включил серьезный тон. "Пробей по базе чип". И тут я наконец закончил раскручивать управляющую панель, заглядывая внутрь, присвистнул. BITI 8900S. С каких пор они так защищают свои секреты? И не говори, проворчал Тонг, листая, судя по звукам, какую-то пластиковую книгу. Так, 8300, 8400, 8453. А у меня нет на нее информации. Только 8800. Но могу предположить, что конструктивно разница невелика. В общем, вскрой боковую панель и прошей чип программой, которую я тебе отправлю. И да, внеси туда идентификатор своего меха, чтобы получить доступ по транспондеру к помещению. Попытка, не пытка. Бросил я в эфир, пытаясь с ювелирной точностью попасть иголками во вторую и десятую жилу на плате, ведущую к контроллеру. Что ты там возишься? Готово? Мне прямо интересно. Верна ли моя догадка? Да подожди ты. Отмахнулся я, вновь промазав по третьей жиле вместо второй. Минимальный шаг сервопривода, двигающего рукой меха, ни в коем разе не помогал мне в этом. Слушай, у меня проблема. Не могу поймать второй порт. Ха, а что насчет восьмого и пятого? спросил он, вновь отсылая строчки кода в мою текстовую панель. Пятый поймал, а теперь потерял десятый и есть. Перевел на восьмой. Так, подожди. В коде ошибка остановил меня Тонк, фыркнув недовольно. Не люблю я эти ваши новые технологии. То ли дело раньше было. Давай только не сейчас. Хорошо? Попросил друга, изучая присланные команды. Получалось что-то странное. Наверняка заставившие двигатель титановой двери попросту перегреться от взаимоисключающих действий. Слушай, а что ты мне выслал? Потому, естественно, уточнил недовольно. Да подожди, сам уже увидел. Вот лови Пробурчал он в ответ, высылая в этот раз абсолютно другой код. И на мое счастье, к нашему каналу подключился сам Лорджен, комментируя с характерным стуком пальцев по столу. В третьей строчке ошибка, вот исправленная. Кварк. Это ж какими мозгами нужно обладать, чтобы так сократить код, выводя тьму команд с ключами в одну строчку. Готово, обрадовал я обоих, отчитавшись об успешном взломе. По сути, можно было дождаться нашего гения. И что там за дверью-то? Поторопил меня коллекционер, проявляя немалую осведомленность о моем расположении, на что тонк пояснил: "Не удивляйся, в моем любимом мехе следил ковшито, снимающая все параметры. Урс уже, кстати, ускакал мучить плазму установки и править свое апи Слушал его в полуухо и следил замедленно открывающейся дверью. В итоге я оказался прав. Внутри скрывался абсолютно черный мех-бот неизвестной мне марки, однако с задвинутой внутрь капсулой, индицирующей критические жизненные отметки. Нужна срочная эвакуация, проорал я Зельту, отправляя следом координаты этого меха.